Глава 289. Мы не пролетели километра, когда нас донеслось громкое грохотание. Хонг, хонг, хонг. Нам в спину ударила силовая волна. Не имея возможности противостоять ей, мы из-за ее импульса полетели вперед три раза быстрее. Я не смел сопротивляться импульсу, но создал вокруг нас барьер, что свободно двигался вместе с нами. Влияние силы было слишком огромным. Барьер, что я возвел, постоянно вибрировал, заставляя меня харкать кровью. Только когда мы добрались до крепости, импульс стал затихать. Я остановился и посмотрел назад. Увиденное заставило меня удивиться. Картина, развернувшаяся предо мной, впечатляла. Из области, в которую попало заклинание, непрерывно выходило шесть лучей света. Пыль и камни летали в воздухе. В радиусе километра от взрыва появилась огромная расщелина, в которой падали камни и земля. Эта расщелина прорезала всю равнину, пока не оказалась возле гор, а несколько огромных трещин двигались в сторону крепости. Небо и земля были наполнены концентрированными магическими элементами, пылью и камнями. Земля постоянно дрожала, а магические элементы, витающие в воздухе, постоянно перемещались. В радиусе 10 километров воздух был наполнен смертельной атмосферой. Несколько солдат человеческой армии, что были медленнее остальных, полностью исчезли под разрушительной силой заклинания. Самая большая трещина прошла под стеной крепости. Она была шириной около пары метров, когда дребезжание земли стало ослабевать. Маги в крепости продолжали пытаться колдовать, однако, пока действие нашего запрещенного заклинания не закончится, никто не сможет колдовать. Картину перед моими глазами трудно описать, даже если назвать ее ужасающей. Мы были потрясены силой, способной разрушить небо и землю. И я постоянно думал, Неужели я переусердствовал? Я погубил порядка тысячи жизней, чтобы эти переговоры оказались успешными. Более того, это случилось именно из-за нашего заклинания. Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Я не могу беспокоиться только о этих жизнях, но надеюсь, что после столкновения с кланом монстров выживет как можно больше». Из задней части крепости Телун донесся громкий звук. Мои мысли сменяли друг друга в голове. Ошеломленный я повернулся посмотреть на источник. Им оказались рухнувшие городские стены, самая безопасная в мире крепости. Виной этому послужила огромная расщелина под нашими ногами. Она перестала расширяться и закончилась аккурат под стенами крепости. Из-за большого количества тяжелой пыли в воздухе было тяжело разглядеть что-либо. Я почувствовал, как сила нашего заклинания ослабевает. Оно скоро прекратит действовать. После окончания заклинания магические элементы все еще пребывали в хаосе. Их нельзя было поглотить, а все мои силы были преобразованы в боевой дух, поддерживающий меня». Мой уровень развития в нашей группе был самым высоким, но я и потратил больше всего сил при активации заклинания. Я был сильно истощен, но тем не менее я знал, что не могу упасть, ибо я все еще не достиг желаемой цели. Я не делал ничего, поскольку это был неподходящий момент». Спокойно наблюдая за пылью и землей, витающей в воздухе и блокирующей солнечный свет, я ждал, пока они не осядут. Потребовалось полчаса времени, чтобы взвесь полностью осела и стало видно хоть что-нибудь. В это время никто из крепости Теллон не издавал ни звука. Сцена предо мной была ужаснее, чем я думал. Огромная длиной в километр бездна пересекала всю долину. От нее в обе стороны расходились многочисленные трещины и разломы. Самая длинная трещина была настолько большой, что уничтожила пятую часть стен крепости. Поскольку из бездны постоянно валил пар, я приказал всем оставаться на своих местах, а сам, распространив силы в своем теле, чтобы успокоить хаотические магические элементы, направился к провалу. Достигнув границ провала, я ужаснулся. Приглядевшись, я увидел на дне красную линию. Окружающий воздух стал горячим. Я вздохнул. Это была лава. Лава из вулканов. Если она сейчас вырвется наружу, трудно представить масштабы трагедии. Однако провал был очень глубокий, поэтому ей не добраться до поверхности. Я полетел обратно, поскольку у меня не было времени решать эту проблему. Я дал сигнал всем. и принялся вращать золотые данные опустевшие из-за моих действий. Вследствие этого, пока я летел в крепость, мое тело стало излучать тусклое золотое свечение. Мы приблизились к разрушенным стенам крепости, когда я заметил Кеджа, Маке, представители королевства Далу и Ксюид и высокопоставленных офицеров всех трех королевств, выглядывающих из-за толпы людей. Восстановив дыхание, И я, усилив голос магии, холодно произнес. «Император Кеджа, вы осознаете свое преступление?» Тело Кеджа содрогнулось, и когда он поднял свою голову, чтобы посмотреть на меня, его глаза были полны ужаса. То, что мы сделали, оказалось значительно выше его ожиданий. Не дожидаясь его ответа, я продолжил. «Примирение трех ваших рас — желанием Бога!» Однако вы ради личной выгоды практически стали причиной катастрофы. Вы явно не думали о текущих обстоятельствах. То, что вы только что видели, была демонстрация силы богов. Ради достижения благоприятного результата для этого мира, мы, являясь божественными посланниками, можем свободно использовать эту силу. Если вы по-прежнему настаиваете на своем решении, я вновь активирую нашу силу. «Возможно, вы считаете, что крепость Телун является безопасным местом, но если я использую предыдущее заклинание в ее пределах, вы можете представить себе результат? Боги милосердны, поэтому они просто предупредили вас. Сейчас я хочу услышать ваше решение, что вы выбираете, примириться или погибнуть».